Глава 47. 2018. Элис следила, как секундная стрелка на стенных часах, пробежав круг, обозначила одну минуту после десяти. 10.01. Джек никогда не отличался пунктуальностью, но Элис надеялась, что это его качество будет компенсировано тем фактом, что сегодня у него была назначена встреча с важными людьми, а именно с акционерами. Она удержалась от порыва проверить рабочую почту, чтобы убедиться, что ему понравилась статья. Гарантий не было, поскольку то, что она отправила Джеку прошлой ночью, перед сегодняшней встречей, сложно было бы назвать расследованием, по крайней мере, в традиционном его понимании. Расставшись с Мэри, Элис помчалась домой, где перехватила часов пять сна. Потом, в воскресенье, она встала с рассветом, пристроила лэптоп на коленях и разложила вокруг веером свои заметки, выстраивая расследование в хронологическом порядке. Там был блокнот с детальным описанием звонков, оказавшихся фальшивкой, и разнообразными исследованиями, как можно проследить звонок с анонимной линии. Распечатки переписки, краткие твиты с уделенными строчками ГАСа. Карты с точками, отмечающими свидетельства и досье Кита. «Кит». При одной мысли о нем по телу Элис пробежала горячая волна стыда, смешанная с другими эмоциями, на осознание которых у нее не было времени. В целом это была слишком большая работа, чтобы выбросить ее просто так. Но стоило Элис начать статью, сама история начала от нее ускользать. Годами ей приходилось заниматься теми публикациями, которые ей поручали. А с мэри Элис наконец обнаружила историю, которую хотела сделать сама. Но чем дальше она продвигалась к созданию статьи, тем глубже осознавала, возможно, самый важный урок всего этого. Когда доходит до изложения истории, то это не о том, что ты хочешь, а о том, что нужно. Работа журналиста состоит в том, чтобы описать то, что должно быть высказано, а не то, что им хотелось бы преподнести. Эли смогла рассказать, куда и почему исчез Джим, но ей нужно было рассказать совершенно другую историю более точную, более подлинную. Она в мгновение ока напечатала тысяч слов и провела остаток дня правя и отшлифовывая текст. К девяти вечера, оставшись довольной своей статьей, она отправила ее Джеку. Потом она открыла свою личную почту и переслала статью Киту и Мэри. Она так нервничала по поводу их реакции, что с тех пор еще не проверяла почтовый ящик. Элис Джек придержал дверь для трех высоких мужчин в костюмах. «Пожалуйста, познакомься. Найджел, Джеймс и Кейт, представители Бридж group которые будут присутствовать сегодня на всех наших собеседованиях с сотрудниками». Он положил перед собой стопку бумаг. Сверху лежала статья Элис. По спине Элис пробежал холодок. Механическая формальность слов Джека уже насторожила ее. И это еще до того, как она попыталась понять, что означают сами слова собеседования с сотрудниками». «Спасибо, что прислала вчера свою статью», — продолжал Джек. «Я показал ее всем присутствующим, и мы пришли к соглашению, что это прекрасно написанный и крайне актуальный текст». Элис подумала, не стоит ли поблагодарить за эти слова, но заметила, что Джек старается избегать ее взгляда. Найджел и все остальные тоже не смотрели на нее». «Как я специально подчеркивал в разговоре, ты выдающийся молодой талант, и я не сомневаюсь, что тебя ожидает прекрасная карьера. Но, боюсь, это произойдет не здесь, не в Горне». «Что это значит?» Джек, наконец, поднял глаза, и его лицо сморщилось от неловкости и огорчения. «Мы расстаемся с тобой, Элис. Отдел кадров известит тебя о компенсационных выплатах». «Но как же статья?» «Она же вам понравилась». Элис протянула руку через стол к экземпляру, лежащему перед Джеком, и снова пробежала начало статьи. Нет, ей не показалось. Это была отличная работа. Чертовски отличная работа. «Джим, вернись домой». «Психическое здоровье мужчин. Тихая эпидемия в Иллинге. Элис Китон. «Если вы общаетесь в социальных сетях, вы это видели». Недавно местная жительница Мэри О'Коннор попала в распространившиеся в миллионах просмотров видео, сделанное без ее разрешения и выложенное в интернет. На нем было изображено, как Мэри помешали нести ее вахту, которую она несла в течение последних семи лет возле входа в здание станции илинг бродвей Во время этой вахты она держала табличку со словами «Джим, вернись домой» вскоре все в соцсетях начали задавать один и тот же вопрос: где же этот загадочный человек? Но гораздо важнее вопрос, который они не задавали. Что могло заставить успешного врача, обладающего всеми элементами счастливого существования, бросить свою золотую жизнь? Возьмем 50-летнего отца семейства 20 с небольшим успешного выпускника и профессионала, который недавно отметил 42. Может показаться, что между ними сложно найти что-то общее, но если дать им разговориться, вскоре выяснится, что всех их объединяет внутренняя борьба, направленная на слом парадигмы, касающиеся психического здоровья мужчин. Такие службы, как Nightline, местный кризисный колл-центр, делают все возможное, чтобы сдержать наступающую эпидемию, но без должного финансирования их будущее не внушает надежд. Элис не стала читать дальше. Сейчас, под впивающимися в нее четырьмя парами глаз, ей было некогда читать все пять тысяч слов. Ну что ж, я забираю это с собой, сказала она, поднимаясь с места. Ножки стула скрипнули по полу. Потому что, как вы заметили, это очень важный текст. Я уверена, что другое издание сможет предоставить ему читательскую аудиторию. Спасибо за потраченное время. Она посмотрела на Джека. Как бы она ни была огорчена и разочарована, Она все равно была обязана ему за то, что он в нее поверил. Элис знала, что он бился за ее место изо всех сил, и за все возможности, предоставленные мне за время работы здесь. Джек, я очень тебе за это признательна. С этими словами она повернулась и вышла. Ее сердце стучало, ноги дрожали, и она с трудом нашла выход. Она знала, что должна быть разбитой, но странным образом, давно не ощущала себя такой свободной. Даже если эта эмоция окажется мимолетной, ей хотелось как можно дольше чувствовать эту энергию. Она не зашла ни в отдел кадров, ни за своими вещами, ни попрощаться. Все это может подождать. На улице Элис показалось, что она впервые за долгое время может дышать полной грудью. Как она говорила Мэри, некоторые проблемы слишком велики, чтобы их мог решить один человек. И не ей убеждать правление Горна, что они совершают ошибку, отказываясь от ее статьи. Она им покажет. Она найдет издательство покрупнее и получше. Ей оставалось решить еще две более простые задачи. Расправив плечи, с новообретенной уверенностью она направилась в супершоп. Элис почти сразу увидела Мэри. Та, стоя спиной к раздвижным дверям, разбирала ящики мандаринов, но Элис везде узнала бы ее аккуратный пучок. Подходя, она заметила пару тяжелых песочного цвета ботинок неподалеку от туфель Мэри. Размер был мужским. Внезапно, что-то заподозрив, Элис подняла глаза. Тед о чем то увлеченно разговаривал с Мэри, но Элис не могла расслышать их слов. «Ну что ж, в другой раз». Взяв то, что ей было нужно в бакалейном отделе, Элис прошла на кассу. Идя к выходу, она еще раз обернулась на Мэри, которая теперь раскладывала лимоны, а Тед изображал перед ней что-то словно мим-любитель. Впервые с тех пор, как Элис с ней познакомилась, Мэри улыбалась. По-настоящему. Эта широкая, настоящая, до зубов улыбка давала понять, что правда не сокрушила ее духа. В конце концов, она освободила ее. Одним меньше. Осталось еще одно. Элис зашагала из супершопа в нужную сторону, через две улицы. Подъем на шестой этаж без лифта проще не стал. Прежде чем постучать, она обмотала свой подарок ленточкой и сунула в сумку пластиковый пакет сейчас или никогда. Может, Кит и втиснулся в ее жизнь относительно недавно, но перспектива вырвать его оттуда казалась какой-то безрадостной. Элис постучала костяшками пальцев по облезлые двери и стала ждать. «Что ты тут делаешь?» Кит не казался ни обрадованным, ни рассерженным, увидев Элис у себя на пороге. «Это же хорошо, да? С этим можно иметь дело». Вместо ответа она выставила вперед перед собой свой букет. Пять пачек спагетти, перевязанных ленточкой, прижались к голой груди Кита. Хорошо, что между ними был хоть какой-то барьер. Лучше бы он был в рубашке, а может и нет. В любом случае это ее совсем не успокаивало. Это еще что такое? Извинение, сказала Элис. Ты получил мое письмо? Кит кивнул. Хорошая статья. Спасибо. Элис покраснела. «Но они ее не напечатают. Мне сегодня выдали выходное пособие. Прямо вот только что. Так что еще неизвестно, будет ли эта статья напечатана. Но слушай, я не поэтому пришла. Ты был прав. Ты не заслуживаешь, чтобы я скрывала от тебя изначальные причины, почему я искала Джима. Особенно после всего, что ты для меня сделал». «И какие же это настоящие причины?» Элис взглянула на Кита. 36 часов, а она уже забыла, какой он умный. и сказала «изначальные причины». Так что же за последующие, и я полагаю, настоящие причины поисков Джима? Интересно, встречаться с Китом? Будет интеллектуальным эквивалентом состязания с ним в команде знатоков? Может, часть его мозгов передастся ей тоже, и она в конце концов найдет лекарство от рака или геополитическое решение проблемы мира во всем мире». «Не забегай вперед, Китон. Он все еще пока не впустил тебя через порог». «Так я могу войти?» Кит, злохмаченный, как обычно, приподнял бровь и отступил, пропуская Элис в коридор. Там, внутри, среди раскиданной обуви и клочья в пыли, Элис почувствовала, что мужество покидает ее. Она действительно собирается рассказать Киту про своего отца. Но она же уже рассказала Мэри. Поделиться своим прошлым было последним шагом, которое ей надо было сделать, чтобы смириться с исчезновением отца. И кроме того, врать нельзя. Снова. И она ему доверяет. Даже, возможно, больше, чем позволяла себе довериться кому-то в своей взрослой жизни. Эта последняя мысль укрепила Эли свое решение. Если она не готова разоблачиться перед ним, значит, у них не будет никакого будущего. Элис положила на кофейный столик свою искупительную пшеничную жертву. Присела на край дивана, и повернулась к Киту. С его лица исчезли следы подозрительности. Он ободряюще улыбнулся. «Причина, по которой я никого не подпускаю близко к себе», начала она. «Та же, почему я так хотела найти Джима». Она вздохнула так глубоко, как только могла. «Когда я была маленькой, мой папа исчез, и я очень долго считала, что в этом виновата я». Спустя десять минут Элис чувствовала себя беззащитной, как никогда». Больше, чем совершенно обнаженный в номере отеля в Вернессе, больше, чем когда он бросил ее на парковке в Илинге два дня назад. Кит все еще не произнес ни слова. Элис попыталась выровнять дыхание. Может, ей надо уйти? Но когда она попыталась встать, диван заскрипел. Кит наклонился вперед, и их колени соприкоснулись. Спасибо, что рассказала, сказал он. Медленно, слегка, неуверенно. Он поднял руку и положил ее Элис на шею. Она ощутила ее холодок под волосами с таким облегчением, словно нашла оазис в пустыне. Чтобы было ясно, я не собираюсь исчезать из твоей жизни, заявил Кит, проводя большим пальцем по линиям напряжения на ее шее. Пока ты сама меня не попросишь. Что скажешь? Элис подняла глаза. Может быть, постоянство и надежность все же существуют. Потому что на каждого убежавшего должен быть тот, кто остался. И есть один единственный способ выяснить это: Да, прошептала Элис, когда губы кита коснулись ее губ. Ты можешь остаться.